Глава 7. По. Одиночество может быть красивым, ласковым и даже изысканно приторным. С ним можно молча выпить кофе на веранде и бессловесно поговорить о самом горячем. В такой беседе будто бы открывается красная дверь, разделяющая сознание и мир оголодавших демонов, логово которых каждый из нас оберегает от чужих глаз, как нечто хрустальное и стоящее немалых денег. Заглянуть туда всегда страшно, но мазохистское желание запереться вместе с детьми от страха и тени почему-то кажется опьяняюще привлекательным. И все-таки инстинкт самосохранения не дремлет и сигнализирует кучей сирен о чрезмерной опасности исполнения такого намерения. Лучше частично приоткрывать красную дверь в минуты единения и выпускать демонов наружу порциями. Одиночество ведь не осудит. Ему плевать на твое чувство ущербности из-за синдрома выученной уродливости, на желание отомстить унижавшему тебя в школе учителю физкультуры, на кайф от запаха краски и клея или на жалость к себе во время простуды с мерзкой температурой 37,2. Оно будет тихо наблюдать и соприсутствовать в надежде, что дверь не откроется нараспашку». Ослаблять контроль на 100% нельзя, ведь в твоем личном ящике Пандоры хранится много неизвестного, а иногда и устрашающего даже для самого Создателя. Чего там только нет. Тайная комната или личный ад индивидуальных пороков, желаний, страстей, мыслей. Часть из всего этого многообразия мы накапливаем сами, но нечто достается нам по генетической памяти». Все это светится манящим огоньком, который притягивает мощнейшим магнитом и обжигает при легком прикосновении. Некоторые вещи незаслуженно отправлены в это пространство, потому что их хозяина напугали родительские наставления или общественные предрассудки. Хотя многое могло бы пригодиться в жизни и защитить от другого дерьма. Многое, но не все. Наш организм награжден самыми необыкновенными процессами и возможностью сочетать их в разных коктейлях. Одни ингредиенты дают секс на пляже или космополитен, другие превращаются в испорченную кровавую мэри. Можно получить кайф, можно хапнуть отравы. Не все из тайной комнаты стоит доставать. Особенно тщательно нужно держать в демоническом логове панику. Эта подруга слишком энергична и креативна. Поток фантазии настолько ослепляет, что последствия действий ее пленника могут вывести за пределы изощренных форм уголовного преступления. Принятие своего одиночества позволяет установить фильтр на красную дверь, сухо отшлифовать решетку, которая пропустит только самое необходимое. Компания может получиться очень даже неплохая. Одиночество наблюдало за мной и сейчас, как и все последнее время, пока я смотрел в окно на своего гостя. Из-за красной двери моей комнаты с личными демонами проскользнуло только оцепенение, когда я резко захлопнул ее, просто моргнув. Холод стекла, ощущаемый щекой, удерживал меня в настоящем. Свет фонаря показывал гостя и велел запоминать как можно больше деталей. Сумасшедший стук в висках просился наружу, и это был явный голос паники, желавшей сиюминутной свободы и сокрушительной вседозволенности. Я медленно зашел за штору, и сумерки спальни превратили меня в человека-невидимку. Фигура в темно-коричневом плаще тоже стала медленно отходить в тень. Пара холодных капель скатилась по моим скулам, и руки сжались в кулаки, а мысли стали драться за право управления телом. Ноги рванули с места. Я разорвал своим появлением слишком тихую ночь. Мое дыхание могли услышать даже мертвые. Фонарный столб освещал пустую улицу, досадно обвиняя меня в опоздании желтым взглядом старой лампочки. Исчезнувший посетитель решил поиграть в прятки, провоцируя меня поддаться ужасу и сомнению в реальности происходящего. Похоже, с Герором у него получилось это провернуть». Бессонная ночь после неудавшейся встречи с незнакомцем показалась мне слишком короткой. Я пересматривал присланное видео, погружаясь во всевозможные детали. Около четырех утра меня просто вырубило. Было уже около двух часов дня, когда разбудила острая боль в горле. Зажатые в глотке вопросы и слишком частые вылазки на холодный воздух привели меня к любимой ангине. Каждый глоток, накопившийся во рту слюны, активировал два самореза, которые вкручивались через нёбные миндалины прямо в барабанные перепонки. Полоскание горла разбавленной спиртовой настойкой календулы, наспех сделанный бутерброд с печенью трески, спасибо Агате за купленные продукты, снова полоскание, и вот я, уже обмотанный синим шарфом из мериносовой шерсти поверх теплого голубого комбинезона с красными ромбами на спине и рукавах, Пересекаю на троллейбусе главную площадь города. Диск с записью во внутреннем кармане. Элли придется объяснить мне это видео и свой вчерашний заезд к Амали. Никакой метели. Слишком солнечно и морозно этот день отражался на лицах бегущих в самой разной обуви людей. Особо мерзлячие и богатые предпочитали унты. Средние статистические жители облюбовали замшевые кожаные сапоги из натурального, как они думали, меха. а люди с экономным бюджетом, как ни странно, отличались особым разнообразием в этом плане. Пара подростков с синими губами в джинсовках поверх вязаных свитеров нелепо шевелили стопами в кедах, а их щиколотки были предоставлены пасти 28-градусного мороза, благодаря укороченным брюкам и отсутствию носков. Сгорбившийся мужчина бежал в летних шлепках и серой куртке поверх длинного клетчатого халата. Одинокая девушка приплясывала в ожидании зеленого сигнала светофора в черных ботфордах до середины бедра с разъехавшейся молнией. Но самой уникальной обувью обладала дама в лисьей шубе, занимавшая полтора сиденья в середине троллейбуса. Ее странная бирюзовая шляпа с брошкой в виде лисы очень точно гармонировала с шуршащими бахилами, натянутыми поверх серых валенок, с вышитыми по бокам рябинами и снегирями. Меня затошнило. Я посмотрел на свои белые зимние кроссовки, шнурки которых по привычке не были завязаны и просто теснились внутри рядом с большими пальцами ног, натирая сквозь носки кожу до мелких мозолей. Эта минимальная боль была моим якорем при фантазийных путешествиях. Творческая натура, подаренная мне природой, генами, создателем и вселенной. С одной стороны давала возможность сочинять музыку в этом мире, с другой позволяла перемещаться в астральные плоскости. Я часто пользовался этим в детстве, сбегая от всего кривого и колющего. Мой отец родился в стоге сена в тепле, но холод, взбудораживший метель в день его рождения, поселился в нем вместо отключенных Лайлой воспоминаний о прошлых жизнях. Он холодно мыслил в самых сложных ситуациях. Бросался осколками словесного льда, воспитывая во мне второго себя и пытаясь проколоть пульсирующую творческую жилку. Именно в эти моменты я стал улетать в вымышленные истории и картинки, но слишком увлекся. В шесть лет родители и их знакомые врачеватели заподозрили во мне наличие аутизма. Причины разыскивались внутри моего кишечника, в центре мозга, где-то под сердцем и даже под ногтями. Мое тело подвергалось чрезмерным манипуляциям и само стало выводить из медитативных состояний, обеспечивая таким образом связь с действительностью. Оно спотыкалось, падало, кололось обо что-то, провоцировало боль. Так постепенно сформировался мой якорь для этой реальности. Я стал неуклюжим, чрезмерно худым и странным. Повзрослев, я решил, что могу истощиться, нарываясь постоянно на боль. И придумал эту фишку с развязанными шнурками, потирающими пальцы ног в узкой носовой части обуви. Именно сейчас это небольшое пощипывание сохраняло меня в тонусе мыслей, пока я репетировал в голове будущий разговор с Эллой. Во мне включилась холодная отцовская расчетливость, составившая множество сценариев развития планируемого разговора. Я был готов ко всему, как я думал. Но все мы знаем, что в формулу успеха часто встревает сторонний элемент, переворачивающий все уравнение наизнанку и рушащий логически выверенные числовые построения. Я просто влетел в кабинет своего психолога, рассчитывая застать ее в разгар рабочего сеанса или в неудобной позе. Например, за утренним ритуалом, когда она подносит губам чай из крутого кипятка и дергается от моего эффектного появления. Но за столом Эллы сидел молодой мужчина. Нагло откинувшись на спинку и сложив ладони с переплетенными пальцами на солнечном сплетении, он с полуудивленной улыбкой смотрел на меня в упор через большие круглые очки в золотой оправе. Синее пальто на нем выглядело слишком ярким по контрасту с выбеленными до оттенка свежего снега волосами. На вид не более 30 лет, много уверенности, слащавости и туалетной воды. «Наверное, мы оба ищем хозяйку этого кабинета». Начал разговор блондин. «Не думал, что встретимся с вами так скоро. Все-таки необходимо время для переваривания того видео, не так ли? Его ведь доставили?» «Значит, передо мной мой осведомитель». «Кто вы?» Сухо спросил я. «Вчера я не мог ответить вам на попытки познакомиться, поэтому пришлось устроить небольшую погоню по снегу. Сперва я должен был выяснить, заодно вы с ней или нет». Осознавая, что я переграждаю единственный выход из кабинета, я выбросил смелое понимание ситуации. «Так вы тот трусливый фотограф, застигнутый за работой из-под тишка. Мой собеседник улыбнулся, отводя глаза и раскидывая руки на подлокотнике. «Я сомневался, что вы мне поверите, и планировал личную встречу только после доставки видео с вашим другом. Поэтому лучшим решением стало сбежать от вас». И повторюсь, я не был уверен в вашей безучастности во всей этой истории. Я прищурил глаза и чуть отвел голову вправо, не отрывая взгляда от собеседника. Его внешний вид был слишком вызывающим и не клеился с возможностью добрых намерений. Я постепенно привык к ситуации и оглядел письменный стол, на котором лежали разбросанные фотографии. На каждом снимке была Элла в разных нарядах, ошивающаяся вокруг дома Амалии. Поймав мой взгляд, блондин снова заговорил. «Элла Фокс. Психотерапевт-загадка. Она работает очень тихо и избирательно, подпускает к себе клиентов. Это началось не сразу. Последние три года она ведет индивидуальные и групповые психосессии только с конкретными клиентами. Статистика ее работы показывает, что половина умерла по различным причинам, а другая продолжает посещать ее консультации. Исключение составляете только вы». «Уильям Мун» или просто Лиам, как написано в вашей карточке клиента и на различных музыкальных синглах вашего авторства. Вы прервали свой курс психотерапевтических сеансов и выпали из поля зрения Эллы». Я не успел удивиться услышанному, как он продолжил. Лиам, вам стоит сесть. Нам придется кое-что обсудить». В туманном подчинении я резко сел напротив клиентское кресло и прошептал напряженными губами. «Да кто вы, черт возьми!» Достав из внутреннего кармана пальто белую визитку, блондин положил ее на стол. Золотой шрифт познакомил меня с информацией о собеседнике. Алан По, свободный журналист и автор бестселлера «Снимая маску красной смерти» по мотивам истории о психопатии-убийце Джо Просперро. Дальше значился email, телефон и автограф, похожий на размалеванную розу. По... «Серьезно? Типа вы фанат Эдгара Алана По?» Ехидно заметил я. «Все яркие личности выдумывают себе псевдонимы. Я посвящаю свою жизнь расследованию мрачных и запутанных историй, поэтому мое вымышленное имя — это отсылка к гениальному мистическому писателю», с гордостью ответил Алан. «Кукольность этого типа больше не отталкивала меня, так как его информация об Элле перевесила чашу важности. Я посерьезнел». И вы видите мистику в расследуемых историях, как в произведениях Эдгара По? Мистика есть везде. Вопрос в том, какая она и что в ней настоящего. Вот, например, в истории Эллы Фокс очень мистично умерла половина ее клиентов. И почему-то среди них нет ни одной милой бабушки или другого человека зрелого возраста. Может, старшие поколения не так сильно травмированы, как более молодые люди. или они не готовы раскрывать свои потайные карманы перед неизвестным человеком, заметил я. Все та же пресловутая статистика говорит об обратном. В поле психотерапии задействованы все возрастные группы населения, но среди клиентов вашего специалиста исключительно представители молодого поколения, достигшие совершеннолетия. Я вспомнил контингент групповых консультаций. Меня никто не интересовал на таких встречах, не было необходимости оценивать присутствующих. но после слов этого журналиста в памяти действительно всплыли смутные лица моих так называемых собратьев по терапии. Сплошные неуверенные сопляки, упавшие лицом в собственную депрессивную блевотину и не желающие подниматься. «Вы можете сказать, скорее всего, Элла просто очертила для себя область профессиональных интересов и теперь работает с определенной возрастной группой», прервал мои мысли Алан. «Но этот вариант я уже проверил». В своей работе она берется за решение самых разнообразных вопросов, куда входят и развод, и попытки суицида, и булимия, все виды неврозов и прочая психоерунда. Разброс слишком большой. Эти проблемы присущи практически всем возрастам, но клиентура очень конкретная. Пока мне не удалось выяснить, в чем тут подвох, но он определенно есть. последнее время Элла слишком часто приходит к жене одного из умерших клиентов, как я позже выяснил, вашего друга Герора Дамика. Возможно, эта женщина тоже в опасности. В последнее время я узнаю слишком много информации о людях, которые в моем представлении были четко прорисованы конкретными фломастерами. В каком заблуждении я все это время висел? Где был вообще? «По-вашему, Элла — очередной маньяк, который сможет стать героем вашей новой книги?» Со скепсисом спросил я. Алан начал собирать со стола разложенные фотографии и визитку, пряча их во внутренний карман своего пальто. Я этого не говорил. Она явно в чем-то замешана, но является ли Элла главной героиней этой истории, я еще не понял. Сегодня я приехал сюда, чтобы кинуть ей в лоб факты и вытащить хотя бы часть правды. Дверь офиса была открыта, но хозяйка отсутствовала. Логично предположить, что она куда-то временно отлучилась и вот-вот вернется, никак не ожидая увидеть постороннего. Только я расположился в ее кресле, как влетели вы. Оставался главный вопрос. Я с трудом сглотнул накопившуюся во рту слюну и через раздирающую буль в горле произнес. А то самое видео. Как вам удалось раздобыть его? Глаза Алана сверкнули. «Мне пришлось стать ее клиентом. Вы не против, если я закурю?» Как я мог возражать, когда меня волновал только поток открывавшейся правды обо всей этой истории, к которому я не был готов, но хотел отчаянно проглотить, несмотря на бушевавшую ангину? Алан встал рядом с окном, достал из внешнего кармана серебряный портсигар с синей эмблемой в виде приготовившейся к прыжку пантеры, огромную с ладонь газовую зажигалку, явно той же фирмы, и закурил какую-то чересчур узкую сигарету». Дым быстро разнес по кабинету горько-приторный запах никотина и дыни. Курил он левой рукой, поджав под грудь правую и расставив ноги на ширине плеч, будто позировал невидимому фотографу. «Имя Анны Янковской вам о чём-то говорит?» Я лишь покачал головой. «Она связалась со мной два года назад после смерти своей сестры». Звонок раздался поздно вечером, когда я уже собирался поджечь себе порцию самбуки под пересмотр короткого репортажа о присвоении моей книги статуса бестселлера. Девушка половину разговора прорыдала в трубку, но между всхлипами поведала мне занятную историю о сестре Бланке, которую соседи нашли мертвой в своей квартире. Официальная версия — суицид. Свидетели и отчет полиции гласили, что комната и организм мертвой девушки были перегружены наркотиками и алкоголем. Но Анна настырно обвиняла во всем конкретного человека, а именно Эллу Фокс. Бланка три месяца посещала ее курс психотерапии, оказавшись в клиентском кресле с симптоматикой нервного зуда при длительных собеседованиях на работу. Это мешало девушке концентрироваться и спокойно вести диалоги. Анна замечала перемены в сестре каждую встречу, описывая нарастание отстраненности и апатии. Но в последние дни перед смертью Бланка, наоборот, стала чересчур эмоциональной, правда запертой по собственной воле в своей квартире. Из окон на всю громкость стали оглушительно вылетать песни Курта Кобейна, вводившие девушку в трансовый танец. Анна приходила к сестре и могла только наблюдать за ее состоянием, потому что Бланка огрызалась на попытки войти с ней в контакт и часто повторяла строчку из легендарной песни. С выключенным светом все не так опасно. Анна Янковская как-то пошла к Элли, чтобы поднять вопрос о состоянии сестры, но та оборвала ее стандартными фразами типа «это часть терапии» и «все идет согласно запланированному лечению». Я отнесся к услышанному очень скептически и решил, даже если и есть тут какая-то проблема, то расследование о плошности психотерапевта слишком мелкая сенсация для такого журналиста. Откликнулся я на просьбы Анны заняться этим делом совсем недавно, когда она выслала мне фотографии, полученные после заключения судмедэксперта о причинах смерти. Она долго пыталась привлечь полицию к расследованию, но безуспешно. Тогда она снова обратилась ко мне. На теле телебланке в области поясницы оказался шрам в виде числа 27, которого, как убеждала Анна, не было ранее. Интуиция заставила меня задуматься и, как оказалось, не напрасно. «Мою реальность вытеснили кадры из вчерашней записи со шрамом в форме того же числа на руке Герора. Что еще за мистические отметины?» Алан продолжил рассказ. «Я взялся за эту историю, достал все факты о смерти Бланки Янковской благодаря знакомому из полиции, который был мне должен за тайное участие в одном из его расследований. Но это, оказалась бесполезная информация. Подозреваемых нет, все по стандартному сценарию, Эллу не думали проверять». Но даже для ошеломляющей статьи информации было маловато. Я решил лично посетить психотерапевта в качестве клиента. Сыграл брошенного любимой и основательно отчаявшегося работника банка, но она меня вычислила. Как выяснилось, Элла обожает современные книжные бестселлеры, и мое лицо было ей знакомо благодаря вышедшей тогда книге. Она обвинила меня во вторжении в ее частную жизнь и попытке выпытать тайную информацию о клиентах. «Согласен, было опрометчиво не учесть мою медийную популярность». Алан улыбнулся, затушил сигарету и выбросил окурок в окно. Вернувшись на крутящийся стул, он продолжил. «Это меня не остановило. Я нанял девушку, промышляющую хакерством и цифровым шпионажем. Она частенько добывала мне информацию». «Вы хотели сказать, воровала?» Перебил я собеседника, удивляясь и одновременно восхищаясь его прыткости. «Неважно». Теперь уже она сыграла расстроенную девушку и на втором сеансе у Эллы смогла выкрасть ее электронную базу клиентов. Как я уже сказал, вы единственный, кто значился прервавшим терапию. Пришлось огорчить собеседника. На самом деле консультации прервались из-за недавнего случая, уложившего меня в больницу. Меня продержали там почти месяц. Потому что вы пытались спрыгнуть с моста в пьяном состоянии и нужно было убедиться в вашей вменяемости, верно? Закончил за меня Алан. Утаивать от него что-то бесполезно. Вы, как я вижу, хорошие журналисты и уже все разузнали. Благодарю за комплимент, хотя это очень легко. Купить можно сегодня все, даже информацию. Неважно, какая причина, но вы выпали из общей статистики клиентов Эллы, тем более, что она фактически спасла вас. Зачем? Вопрос пока без ответа. Моя подсадная актриса продолжала посещать ее сеансы и постепенно вытащила все, что хранилось в рабочем компьютере. Меня не интересовало скачанное и спрятанное в скрытые папки видеопорно. Вообще не понимаю, зачем хранить такое на работе, а вот кое-что другое стало интригующим сюрпризом. Почему-то психосессии с герором Домика были сняты на камеру и сохранены под заголовком «Заказ». Я побледнел. «Так у вас есть все записи сеансов с ним?» «Именно. Я хочу их увидеть». Алан облегченно улыбнулся. Он явно вел меня к этому, раскручивая на какую-то сделку. «Легко?» — начал было он. «Но взамен мне нужно ваше участие в расследовании». «Шутите? Да я уже в нем!» «И права на написание истории обо всем этом. Забирайте». Алан вытащил из-под стола кожаную сумку цвета лимонной цедры и достал из нее стопку дисков. Он положил их передо мной и сказал, «Здесь вся история вашего друга. Я отдам вам ее позже, когда сделаю несколько копий. Нам нужно выяснить, почему Элла ошивается около жены вашего друга и насколько реален написаны им на видео «Лысый человек» в темно-коричневом плаще». На второй вопрос у меня уже был ответ. «Реален». На сто процентов. Вчера он был у моего дома. Алан посмотрел на меня в упор. Но теперь вы точно влипли. Найдите Анну Янковскую. Сопоставьте с ней все события. Вдруг она вспомнит что-то о лысом незнакомце. Ранее он нигде не фигурировал в рассказе Анны. Кроме того, думаю, есть шанс, что совместно вы сможете установить и другие общие детали в смертях вашего друга и ее сестры. Два суицида, два клиента, одного психотерапевта. Две истории и две пустоты. Мы оба замолчали. Потеря человека всегда родственна ампутацией. Какую-то часть себя мы искренне дарим другому, а затем лишаемся с его уходом. Наверное, в аду, описанном Чаком Палаником, есть отдельное место для тех подаренных нами кусочков, без которых каждый перерождается вновь. Мы живем с четким знанием, что в нас чего-то не хватает, с внутренней ущербностью, превращающей в уродов. Каждый при этом уродлив по-своему, а вернее очень болен. Потом мы встречаем нового ближнего, опять отдаем частичку себя, уродуемся дальше и так бесконечное множество раз. Вопрос, как долго мы сможем продолжать и есть ли лимит этого мазохизма? Удивительно, но если перестать, душа очень быстро черствеет. Не стоит забывать, что отдавая кусочек личного, мы еще и принимаем чужой. Так мы на самом деле остаемся целыми. «Стоит обратить внимание не на отданное, а на приобретенное. Хотя это не станет лекарством от пережитой потери дорогого человека, ушедшего вместе с частью нас. Но ведь жиропонижающие таблетки тоже не лечат вирусную простуду, а просто помогают перенести болезнь чуть легче, экономя жизненные силы». «А насчет шрамов вам что-то известно?» – спросил я. Алан нахмурился. «Пока нет». Эта деталь очень крепко связывает случаи Герора Домика и Бланки Янковской. Но каким образом? Ваш друг, судя по видеозаписям, опасался неизвестного преследователя, но вел повседневную жизнь, не нарушая графика. А Бланка, наоборот, заперлась и стала уходить в трансовое состояние. Кроме странного шрама в виде числа 27, все, я бы сказал, шло по противоположным сценариям. Пока я не вижу в этом логики, насколько мы упускаем фактов, тоже тайна. «Распутывать придется много. Информация может всплыть из самых неизвестных источников, поэтому в этой истории очень важны вы или Велика вероятность, вы знаете что-то важное, хотя пока и не осознаете этого. Для меня ваша жизнь — дополнительный источник сведений об этой истории. Я бы даже сказал, невероятно полезный источник». Слова Алана не льстили мне, да и вряд ли цель была в этом. Он прав, я был ближе всех к Герору, не считая жены. Связан с Эллой, которая странно себя ведет. Видел человека в темно-коричневом плаще. Свидетель, который чересчур центрирован в странных делах. Я вернулся из своих размышлений, желая встретиться с человеком, пережившим подобную боль. Как найти Анну? Она бывает по пятницам на том же кладбище, что и вы по средам. Практически всю первую половину дня проводит у могилы сестры. Там вы можете ее встретить. Сегодня как раз пятница. А сейчас нам стоит уйти. «Непонятно, куда делась Элла и почему здесь всё нараспашку. Попробую выяснить это». Мы молча вышли из кабинета. Алан помчался вниз по лестнице, я остался дожидаться лифта. Восьмой этаж, где обосновался кабинет Эллы, не привлекал меня перспективой скитания по зигзагам бетонного спуска. Лифт долго ехал, сонно поднимаясь и скрипя разновысотными визгами». Потом двери плавно открылись, и внутри меня рухнули все жужжащие вопросы и мысли, обнажая инстинкт побега и ужас. В кабине стоял лысый мужчина в темно-коричневом плаще. Правая часть его верхней губы до самого носа была рассечена длинным шрамом, как мне показалось. Но наша внезапная, хотя это большой вопрос встреча, выглядела для него забавной. Его рот оскалился в зверской улыбке, показавшей мне, что шрам — это разделяющая щель между двумя частями верхней губы. Они разошлись в разные стороны, обнажили желтые зубы и значительную часть кривой десны. Некое подобие заячьей губы не бросалось в глаза так сильно в спокойном состоянии лица при его беглом восприятии. Но улыбка продемонстрировала жуткую мину. Молниеносным движением правой руки он достал из кармана плаща и бросил в меня небольшое картонное изображение. Картинка долетела до моей груди и запуталась в складках шарфа. С судорожными движениями мне быстро удалось выпутать этот странный подарок, смотревший на меня черными глазницами изображенного на нем черепа серого скелета в темно-бордовом плаще. В полоборота из-за огромной косы меня пожирало взглядом гостя из преисподней. Я держал в руках аркан Таро под названием «Смерть». Пока я осознавал происходящее, человек из лифта ударил меня пинком в грудь. Мощная волна опрокинула меня на спину и отключила на несколько секунд возможность дышать. Лысый урод распахнул молнию на моем комбинезоне и вытащил диск с записью первой психотерапевтической встречи Герора Селлы. Кашель сотряс меня в конвульсиях и заставил перевернуться на правый бок. Пара несколько судорожных глотков миже раздался вподняться. Незнакомец уже скрылся. Судя по звукам скрипящих гаек в моей голове, которые распевали в унисон с механизмом спускающегося лифта мелодию стерильного ужаса, я вновь выпал из реальности на некоторое время. Вернуть меня могла только пощечина или короткий разряд шокера по оголенной ладони. Я подобрал брошенный в меня аркан таро, сел на холодный кафель коридора, обхватил колени руками и всмотрелся в глаза смерти.